А ведь загадочные изображения Плато, Наска Земли не воспринимаются. Остается предположить, что они предназначены для обитателей небес. К тому же авторы рисунков были явно пристрастны к существам летающим. В городе Наска с довоенных лет живет немка по имени Мария Райхи. Она была помощницей и спутницей американского историка Пола Косока, который считается первооткрывателем узоров плоскогорья Наска. Свою книгу «Тайна пустыни она начинает так. За многие века до инков на южном побережье Перу был создан исторический памятник, не имеющий себе равных в мире и предназначенный для потомков. По масштабам и точности выполнения он не уступает египетским пирамидам. Косок занимался изучением Месопотамии, в частности, той роли, которую играла ирригация в жизни древних народов. У него возник интересы к системам орошения в Южной Америке, особенно на засушливом Тихоокеанском побережье Перу. Ученый решил обследовать этот район с низколетящего самолета. К тому же до него дошел слух, что летчики видели на приморских плоскогорьях какие-то линии, похожие на марсианские каналы. Когда Косок опубликовал сообщение о своем открытии с приложением фотографий, ему не хотели верить. Ведь по краю плоскогорья Наска проходит панамериканское шоссе. Во время его строительства там побывали сотни людей. Как же никто из них не заметил линии рисунков? Пол Косок рассказал о своем открытии в канун Второй мировой войны. Человечеству было не до того. К загадке Наска вернулся швейцарец Эрих фон Деникен, автор книги и фильма «Воспоминания о будущем». Деникен выдвинул гипотезу впоследствии нашумевшую, не связаны ли загадочные изображения с внеземными цивилизациями. По его мнению, памна де могла служить космодромом, подавать с Земли какие-то знаки инопланетянам? Сторонники космической гипотезы напоминают об одном древнем наскальном изображении. На Тихоокеанском побережье Перу есть поселок Паракас, На склоне горы, спускающейся к морю, издавна красуется гигантское изображение, не то трезубца, не то канделябра. Не был ли исполинский трезубец на скале путевым указателем для тех, кто направлялся к плоскогорью Наска с небес? Существует еще одна гипотеза, хотя и земная, но не менее фантастическая. А что, если какая-нибудь древняя цивилизация, может быть, народ Атлантиды, умела приручать летающих ящеров и использовать их для перемещения по воздуху? Если так, то не для них ли предназначался аэродром в Наска? В странах Латинской Америки широко распространен миф о крылатом змее. Кецалькуатль был предметом поклонения у древних ацтеков и майя на территории Мексики. У всех латиноамериканских народов есть предание о загадочных бородатых людях, которые прилетали откуда-то на крылатых змеях. По мнению Пола Косака, линии, фигуры и рисунки Наска представляют собой астрономическую карту, что-то вроде гигантского зодиака. Его догадку на протяжении нескольких десятилетий стало подтвердить Марии Рай. Она обнаружила линию, которая точно указывала на место захода солнца в день летнего солнцестояния между шестым и десятым веками нашей эры, то есть когда, судя по всему, создавались изображения на плато Наска. Как тут не вспомнить загадочный Стоунхендж на Британских островах? Камни этого культового сооружения тоже ориентированы по восходу и заходу в день солнцестояния. После посещения плато Наска, вспоминаешь слова Альберта Эйнштейна, самое прекрасное, что мы можем испытать, это ощущение тайны. Она есть источник всякого подлинного искусства и всей науки. Тот, кто никогда не испытал этого чувства, кто не умеет остановиться и задуматься, охваченный робким восторгом, тот подобен мертвецу, и глаза его закрыты.